Сослан Плиев. Драка. Драка в ресторане «Якудзе» была великолепна. В ней было все. Причина в виде женщины. Крики «Я его мать», задетая часть офицера, разбитой головы и, конечно, омонный десерт. А ведь ничего не предвещало. В Большом зале кабака две компании отмечали каждый свое. Гражданский день рождения годовалого мальчонки, военный 23 февраля. Все были настроены миролюбиво. Уже под зоной с вечера начались танцы. Разгоряченные отдыхающие самозабвенно отплясывали под подсинение, который лег на провода. Среди танцующих был замечен Бзо. В любой компании бывает такой тип. Мирный и безобидный, но отмеченный печатью рока. При любом хипиш он выхватывает первым. Бзо был меру пьян и сосредоточенно танцевал с супругой, женщиной крупной и суровой. Лицо Бзо выражало печаль и самопожертвование. С таким же лицом отдают супружеский долг на двадцатом году совместной жизни. Вдруг от военного стола на танцпол ворвалась она. Пышно грудой, крепкожопая брюнетка в коротеньком платьюшке. Решительно оглядела танцующих, спина Бзо показалась ей самой привлекательной. Бзо, видимо, очень давно не испытывал таких ощущений. Но согласитесь, когда тебе под шестьдесят, у тебя пузико и лысинка... Прикосновение к спине чужих сисек — это всегда неожиданно и даже тревожно. Фантомные боли. Поэтому, повернувшись на 180 градусов, он сначала замер, а потом издал громкий гортанный крик, переходящий в вой. Так кричит Тарзан в старом фильме. А в этом крике было все, и пресловутая «Я его мать», и «Господи, спасибо». Шок был настолько сильным, что Бзо даже забыл о том, что он женат. Брюнетка, между тем, сделала выпад. Теперь забытые прикосновения чужих сесек ощутили на себе и щеки Бзо. -да. Незнакомка была значительно выше партнера. Бзо зарычал и начал свой танец, состоящий из элементов диска, конфу и лесгинки. Так танцует ослепленный страстью пингвин, которого неожиданно ебнуло током. Больше Бзо удивилась только жена Бзо. Такой активности у супруга она не наблюдала с 2000 -го года, когда Бзо баллотировался в местный парламент но не успела она толком порадоваться, как на танцполе возник новый персонаж. Он быстро, но не твердым шагом ворвался в дискотеку. Правая рука его с зажатым кулаком была вытянута вперед. Он походил на летящего Супермена, который атакует злодея. Долетев до танцующей пары, Супермен неловко ткнул бзов в голову вытянутой рукой. Бзо удивился и сказал «Оу». Вновь прибывший не понимал тонкостей туземного диалекта. На такое «оу» надо максимально нагло ответить «в сессии». Завяжется диалог, и, возможно, будет достигнуть консенсус. Но, увы, человек с кулаком был недавно прикомандирован в наш горный край. Он не знал всех тонкостей ведения переговоров на Кавказе, поэтому на он заявил «Прекратить! Я не позволю! Это моя жена! Я офицер! Я майор!» Взор остерялся. Он не служил в армии и никогда не видел офицеров так близко, поэтому на всякий случай предложил «Иди ты нахуй отсюда!» ла. Офицер, который так и не опустил суперменскую руку, еще раз попытался ткнуть Бзо. Но Бзо был настороже и ловко оттолкнул незнакомца. Тот, естественно, начал падать, так как был чертовски пьян и спиной налетел на другого танцующего. И на вежливое замечание «Оу!» ответил несмелым ударом в грудь. В тот вечер на танцполе присутствовало человек 70. Майор умудрился выбрать самого неудачного партнера для спарринга. Совершенно трезвого чемпиона Европы по кикбоксингу в тяжелом весе среди юниоров. Но мальчики на Кавказе быстро взрослеют, поэтому чемпион был небрит и всегда готов к бою. Чисто рефлекторно он поставил блок и провел прямой в корпус. Майор охотно лег. Сразу на двух языках раздалось «наших бьют» И понеслось. Военнослужащие, находясь в численном преимуществе, атаковали. Но получили достойный отпор. Драка проходила прекрасно. Мужчины били друг друга весело и азартно. Вокруг драки бегала крепкозада и пышногрудая майорша с белым полотенцем в руках. Она заливисто хохотала и кричала «Боже мой, из-за меня дерутся мужчины, Кавказ — это прекрасно! Прекратите, остановитесь!» и бросала между дерущимися полотенце. Ее не слушали, а кто-то из незнавших обычаев гор даже дал ей подсрачника. В этот момент для усиления эффекта от подсрачника Аллегрова запела прошальную императрицу. Охрана кабака сначала пыталась разнимать дерущихся, но тут народ и армия оказались едины. Кто-то сломал об одного из секьюрити стул, охранники сняли бейджики и стали рядовыми участниками конфликта. Мент, через пятнадцать появилась милиция. Два скромных ППСника. Вошли и наблюдали. Поинтересовались у официантки, кто кого бьет. Время было такое. Нельзя было с наскока мешать людям драться. Мало ли. Получив объяснение, патрульные бочком удалились. Дрались уже долго, даже начали уставать. Поэтому прибытие ОМОНа оказалось весьма кстати. Можно было прекращать драку, не потеряв лица, чтобы потом, рассказывая аресталище, сказать, ну, если б не менты, мы бы им, конечно, вломили. Особо пострадавших увезли скорые, особо дерзких автозаки. Из скорой слышались крики «Я не позволю», «Я офицер», а из автозака доносился раскатистый женский смех. В разгромленном зале ресторана оставалось совсем немного людей. В центре танцпола на столе сидел Бзо. Его жена мокрым полотенцем пыталась вытереть кровь, которая сочилась из рассеченного лба Бзо. Он отмахивался и грубил, иногда матом, но жена не обижалась. Она только утирала слезы и смотрела на отважного мужа влюбленными коровьими глазами.